Глава 163. На борту. С этой минуты в доме Андрея стало тихо и уныло, как в могиле. Известие о смерти сына чуть было не убило молодую мать. Оно сделалось бы для нее тем безмолвным, бесконечным горем, которое постепенно подтачивает силы. Письмо Жильбера оказалось жестоким ударом, но удар этот пробудил в благородной душе Андрея те силы и чувства, что способны были еще ее защитить. Очнувшись, она поискала глазами брата, и ярость, которую она прочла у него в глазах, стала для нее новым источником мужества. Она дождалась, пока силы вернулись к ней настолько, чтобы голос не дрожал, и, взяв Филиппа за руку, сказала «Друг мой». «Нынче утром вы говорили мне, что благодаря ее высочеству дофине мне предоставлена келья в монастыре Сен-Дени. Да, Андрея, будьте добры, отвезите меня туда сегодня же. Благодарю вас, сестра». «Что же до вас, доктор?» — продолжал Андрея, «Никакой благодарности не достанет, чтобы вознаградить вас за вашу доброту, преданность, милосердие. Вам воздастся не на земле, доктор». Она подошла к нему и поцеловала. — В этом медальоне, — сказала она, — вы увидите мой портрет, который заказала моя матушка, когда мне было два года. Наверное, здесь я похожа на сына. Примите его, доктор, пускай он напоминает вам иногда о ребенке, которого вы принимали, и о матери, которую спасли своими заботами. Андреа высказала все это не дрогнувшим голосом и сразу стала собираться в дорогу. Уже в шесть часов вечера она, не смея поднять голову, проходила сквозь дверцу, которая вела из приемной внутрь монастыря Сен-Дени. Филипп, сам не в силах справиться со своими чувствами, мысленно прощался с ней сквозь решетку, быть может, навсегда. Вдруг бедную Андрея оставили силы. Она бегом бросилась назад к брату, протягивая к нему руки. Он тоже простер руки к сестре. Так они обнялись, несмотря на разделявшую их холодную преграду, и слезы, катившиеся по их горящим щекам, смешались. — Прощай, прощай! — шептала Андреа, обливаясь горючими слезами. — Прощай! — отвечал Филипп, не давая воли отчаянию. «Если когда-нибудь ты найдешь моего сына, — совсем тихо проговорила Андреа, — сделай так, чтобы я поцеловала его, прежде чем умру. Не беспокойся. Прощай, прощай!» Андреа вырвалась из рук брата и, поддерживаемая послушницей, побрела, оглядываясь на Филиппа, в густую монастырскую тьму. Сперва он еще видел ее, кивал ей, а потом махал платком. Наконец, из темной галереи до него долетело ее последнее «Прости». Затем со зловещим стуком захлопнулась железная дверь, и все было кончено. Филипп выехал прямо из Сен-Дени на почтовой лошади. Приторочив вещевой мешок к седлу, он скакал всю ночь, весь день, и на другую ночь прибыл в Гавр. Он заночевал в первом постоялом дворе, какой повстречался ему на пути, А на утро чуть свет уже расспрашивал в порту, когда отплывает первый корабль в Америку. Ему ответили, что в этот же день в Нью-Йорк отправляется брик Адонис. Филипп обратился к капитану, который занимался последними приготовлениями, и уплатив за проезд, был принят на борт пассажиром. Затем, в последний раз написав дофине письмо, в котором свидетельствовал свою покорнейшую преданность и признательность, он велел перенести багаж в свою каюту и в час прилива сам поднялся на борт. Часы на башне Франциска I прозвонили четыре раза, когда Адонис, развернув Фок и Марсели, вышел из фарватера. Море было темно-синее, Небо у горизонта уже окрасилось в красный цвет. Облокотясь на релинги, Филипп, успевший уже раскланяться с немногими пассажирами, своими попутчиками, смотрел на берега Франции, которые покрывались фиолетовой дымкой, между тем, как Брик все больше распускал паруса, брал курс все правее, и, наконец, обогнув мыс Эв, вышел в открытое море. Вскоре Филипп ничего уже не видел — ни берегов Франции, ни пассажиров, ни океана. Все обволокла своими огромными крылами темная ночь, и молодой человек удалился к себе в каюту, где, лежа на койке, перечел черновик письма к дофине, письма, похожего более на молитву, обращенную к Создателю, чем на прощальное послание, обращенное к одному из его созданий. «Ваше Высочество!» писал он, «я удаляюсь от вас без надежды, без опоры в жизни, сожалея о том, что так мало послужил будущей своей королеве. Меня ждут морские бури и ураганы, а вы остаетесь среди тягот и опасностей, коими чревато управление государством. Юная, прекрасная, всеми любимая, окруженная почтением друзей и обожанием слуг, Вы забудете человека, которого мановением вашей царственной руки вознесло над толпой. Я же не забуду вас никогда. Ныне я еду в новый свет, дабы научиться, как лучше послужить вам, когда вы взойдете на трон. Вверяю вам свою сестру, бедный покинутый цветок, единственным лучом солнца для нее будет ваш взгляд. «Соблаговолите время от времени снисходить до нее, и, радуясь жизни, наслаждаясь могуществом, внемля единодушным хвалам, помните, заклинаю вас, о том, что вас благословляет изгнанник, которого вы более не услышите и который, быть может, никогда уже вас не увидит». Когда Филипп дочитывал последние слова, сердце у него сжалось — Унылое поскрипывание снастей, сливавшееся с ропотом волн, что на бегу разбивались об иллюминатор, навеяло бы тоску и на самого жизнерадостного человека. Ночь тянулась долго и мучительно. Утренний визит капитана также не прибавил Филиппу бодрости. Капитан сообщил, что большинство пассажиров боятся морской болезни и сидят по каютам, и что плавание обещает быть коротким, но нелегким по причине сильного ветра. С первого дня Филипп завел обыкновение обедать вместе с капитаном, завтрак заказывать к себе в каюту, и поскольку он тоже не был достаточно закален для привратности и морского путешествия, то по несколько часов в день проводил на верхней палубе, завернувшись в свой длинный офицерский плащ. Оставшееся время он проводил, обдумывая план дальнейшей жизни и читая серьезные книги для поддержания духа. Иногда он встречался с попутчиками по плаванию. В их числе были две дамы, ехавшие в Северную Америку получать наследство, и четверо мужчин, из коих один, человек уже не молодой, путешествовал с двумя сыновьями. Таковы были пассажиры кают первого класса. Кроме них... Филипп заметил как-то нескольких людей более простонародного облика, они ничем не привлекли его внимания. Мало-помалу Филипп свыкся со своей болью, и душа его вновь стала ясна, как небеса над головой. Погожие дни, безоблачные и безбурные, напомнили путешественникам, что корабль приближается к умеренным широтам, теперь они все больше времени проводили на палубе, и Филипп, который взял себе за правило ни с кем не поддерживать знакомство и от всех даже от капитана скрыл свое имя и опасение как бы его ни втянули в нежелательный для него разговор даже по ночам сидя в каюте различал иногда чьи то шаги у себя над головой ему даже слышался голос капитана который вероятно прогуливался с кем то из пассажиров из за этого филипп не желал подниматься на палубу Он открывал свой иллюминатор, чтобы глотнуть свежего воздуха, и ждал завтрашнего дня. Лишь один раз, не слыша ни шагов, ни голосов, он поднялся ночью на палубу. Воздух был теплый, небо затянуто облаками, и в струе, тянувшейся за кораблем, среди завихрений пены вспыхивали крохотные фосфорицирующие огоньки. Вероятно, пассажирам эта ночь показалась слишком темной и ненастной, на полуюте не видно было ни души. Лишь впереди, в носовой части корабля, прислонясь к бушприту, маячила черная тень, погруженная не то в дремоту, не то в задумчивость. Филипп едва различал ее в сумраке. То был, судя по всему, какой-нибудь бедный изгнанник, который, глядя вперед, стремился к берегам Америки меж тем, как сам Филипп душой оставался во французском порту. Филипп долго смотрел на этого путешественника, с головой ушедшего в созерцание. Потом его пробрал утренний холодок. Он уже готов был вернуться к себе в каюту. Тем временем пассажиру бушприта тоже оглядел небо, начинавшее уже светлеть. Филипп услышал шаги капитана и обернулся. «Вышли подышать, капитан?» — сказал он. «Я встаю в это время, сударь!» «Как видите, ваши пассажиры вас опередили». «Вы-то опередили, верно? Да ведь офицеры с родним морякам, они тоже встают рано». «Ну, не только я», — возразил Филипп. «Видите, вон там какой-то человек замечтался. Это ведь один из ваших пассажиров, не так ли?» Капитан взглянул и как будто удивился. «Кто он?» — спросил Филипп. «Один... один коммерсант» нехотя отвечал капитан. «Он спешит навстречу богатству», понизил голос Филипп, «и ему кажется, что корабль плывет слишком медленно». Вместо ответа капитан направился к одинокому пассажиру и сказал ему несколько слов. Затем Филипп увидел, как тот спустился вниз в помещении между палубами. «Вы развеяли его грезы», заметил Филипп капитану, когда тот вернулся к нему, «а ведь он мне ничуть не мешал». «Нет, сударь, я предупредил его, что в этих местах утренний холод бывает опасен, а у пассажиров второго класса, в отличие от вас, нет теплых плащей». «Где мы сейчас, капитан?» «Сударь, завтра мы увидим Азорские острова и на одном из них пополним запас пресной воды, поскольку скоро станет очень жарко».